Мужика, шагнувшего от подъезда к Ладе, Артемий заметил, потому что отъехать сразу помешал выискивающее место для парковки джип. Тот медленно проехал мимо. Освободил дорогу. Артемий тронул машину. До дома он добрался быстро. Дороги были почти пусты. Наступал дачный период. Горожане предпочитали проводить выходные за городом. Времени до четырех было еще много. Он сходил в супермаркет, купил торт, свежевыпеченный хлеб, мясные нарезки. Продуктами он запасся не столько для Рины, сколько для того, чтобы убить время. Ужинать с Риной он собирался в ресторане. Потом скучал в квартире, ожидая, когда она приедет. И только обняв ее в прихожей, понял, что мужика, который встретил Ладу, он где-то уже видел. «Артемий!» Рина засмеялась. Он мешал ей снять ветровку. Артемий повесил ветровку на вешалку. Снова ее обнял и попросил. «Не уезжай. Не могу». Она ласково отстранилась. «Родители, ты же понимаешь, не хочу оставлять их одних. Завтра приедешь? Приеду». «Слава Богу, а то я бы тебя сегодня не отпустил. У человека должны быть дела, Артемий. У меня есть дело. Ты». Рядом с ней время не текло, летело. Он удивился, когда, посмотрев на часы, обнаружил, что уже седьмой час. Пойдем в ресторан», — шепнул он Рине в ухо. «Сегодня в ухе была маленькая сережка с бриллиантом». Он приподнял ее ладонь. На безымянном пальце было колечко с несколькими тесно прижатыми друг к другу бриллиантиками. Артемий пальцы поцеловал. «Не хочется», — смешно наморщила носик Рина. Я не люблю рестораны. Тогда закажем что-нибудь домой». Он повернулся на спину. Подложил одну руку под голову. Другой нашарил на тумбочке очки. Надел. «Рина, как выглядел парень, которого недавно привела к тебе Лада, который утверждал, что был знаком со Стасом?» Рина приподнялась. Заглянула ему в лицо. «Обычный парень. Почему ты спрашиваешь?» Я сегодня видел рядом с ней мужика. Я его где-то раньше встречал. Не могу вспомнить, где». Рина смотрела на него с недоумением. «Я попросил Ладу опознать мужа девушки, которая отдыхала со Стасом». Вздохнул Артемий. Лада видела, как какой-то мужик приходил к Стасу незадолго до смерти. Лада сказала, что мужа никогда не видела. Рина молча положила голову на подушку почему тебя раздражает что мы пытаемся что-то выяснить наклонился к ней артемий почему рина она молчала рина он не сразу заметил что глаза у нее влажные от слез у папы 10 был день рождения 10 апреля в ресторан мы собирались пойти в следующие выходные а в этот день хотели отметить дома в я просила стаса купить вино. Артемий пальцем стер из-под глаза слезинку. Та бутылка. Это было коллекционное вино. Коробка из-под него валялась в кухне. Не думаю, что Стас купил бы такое для себя. Понимаешь? Яд предназначался нашей семье. Артемий стер слезинку из-под другого глаза. Он приобрел хорошее вино. Потом что-то его разозлило или расстроило или просто от скуки он решил бутылку открыть. «Рина, ты догадываешься, кто мог это сделать?» «Нет». Быстро ответила она и на секунду закрыла глаза. Артемий ей не поверил, только не знал, как убедить ее сказать правду. А этот парень, которого приводила Лада… Рина открыла глаза. слез в них больше не было. «Егор Синицын, если не ошибаюсь». Был у Стаса такой знакомый. Я нашла его телефон в контактах брата. Едва ли за него выдает себя кто-то другой. Артемий наклонился, поцеловал глаз. Знаешь, я передумала. Улыбнулась Ирина. Пойдем в ресторан. Она больше не плакала. Она была, как обычно, выдержанной, спокойной. Разве что немного грустной, но она всегда была такой. Что ты там нашел? Лада мелкими шажками подошла к Егору. Ты что-то нашел, да? Егор бросил книгу на диван. Пойдем пить чай. Егор, Егор, что ты нашел? Пойдем. Он тронул Ладу за плечо. Егор, Лада не сдвинулась с места. Я понял, зачем Стас меня разыскивал. Говори. Сейчас расскажу. Вздохнул Егор и потянул ее за руку на кухню. На этот раз она не стала сопротивляться. Егор сел за кухонный стол. Отпил чай. «Ты прочитала эту книгу?» Он изменился. Это был другой Егор. Исчезла насмешливость из глаз. «Просмотрела», — вздохнула Лада. «Там упомянут мужчина. Владимир Борисович Казинцев. Родственник этой авторши, насколько я понял». «Да, двоюродный брат», — кивнула Лада. «Он был какой-то большой ученый. У него трагически погибла дочь. В книге об ученом было написано много. О всех его степенях и заслугах. О том, какой он был замечательный человек и как его любили ученики. Там не написано, где и как умер Владимир Борисович. Егор снова отпил чай. И не написано, как погибла его дочь. «Написано», — возразила Лада, — «в ДТП». «Вот именно». Егор покивал головой. «В ДТП в Новинске. Ее сбил сын одного непоследнего человека в нашем городе. Сынок гонял по городу и днем, и ночью. Это у него забава была такая. Я родом из Новинска и тогда там работал. У папаши-водителя денег было много. И он их не непосильным трудом заработал. Народная молва утверждала, что когда-то уважаемый бизнесмен был связан с криминальными группировками. В городе происшествие вызвало много шума. Особенно, когда выяснилось, что папа сыночка отмазал. Но карма и папу, и сына настигла. Какой-то злоумышленник взорвал их машину, и оба погибли. А еще через пару дней нашли тело Владимира Борисовича Козинцева, умершего от отравления той же дрянью, что и Стас. После смерти дочери он продал московскую квартиру, а сам переселился в старый домик матери. Казинцев оставил записку. Взял взрыв на себя. Отомстил за дочь? Очень похоже. Но сомнения у следствия были. Не исключено, что кто-то Казинцеву помогал. Я этим делом тогда сильно интересовался. И девчонку было жалко. Приехала к бабке погостить, а отправилась на погост. Город радовался, когда справедливость наступила. Егор встал, долил в чайник воды. Включил, огляделся. Где у тебя чай? На полке, кивнула Лада. Он бросил в свою чашку свежий пакетик. Я все гадал, зачем Стас со мной связался. Теперь понимаю. По тем событиям лучше меня консультанта не найти. Но не поняла Лада. Ведь тот человек Владимир Борисович умер. Чайник щелкнул. Егор залил пакетик кипятком. Следствие установило, что деньги от продажи квартиры Владимир Борисович перевел куда-то за границу. В Кипрский банк. Мать его внучку ненадолго пережила, но он мог другим родственникам оставить. Однако не сделал этого. Заплатил киллеру? Думаю, что да. И Стас вычислил киллера? Не исключено. Это был новый Егор. Строгий и очень умный. Новый Егор Ладе ужасно нравился. Книгу написала родственница его бывшей девушки, Вики. Мы о ней вспоминали, когда разговаривали с Риной. Нужно связаться с Викой. «Свяжемся». «Телефон можно узнать у Рины», — размышляла Лада. «Или у Златы». Она тоже с Викой дружит. Много раз мне о ней рассказывала. «Хочешь, я сейчас позвоню». «Сейчас не надо», — решил Егор. «Сейчас мы...» Пойдем обедать. А потом я хочу немного подумать». Он допил чай, сполоснул под краном чашку, поставил в сушилку и повернулся к Ладе. «Я запрещаю тебе хоть слово с кем-то произносить о том, что ты сейчас услышала. Поняла?» «Нет», — засмеялась Лада. «Не поняла. Ты имеешь право что-то мне запрещать?» «Имею», — вздохнул он. «Одевайся, пойдем обедать». Лада не стала выяснять, кто дал ему такое право. Наверное, он считает необходимым заботиться обо всех слабых и несчастных. Сейчас полагает, что Ладе может угрожать опасность и заботиться о ней. Дождь прекратился, но на улице было по-прежнему холодно. Наверное, пора зацвести черемухи. Они все-таки немного погуляли, выйдя из ресторана. Потом Егор проводил ее домой когда он появится или позвонит снова, не сказал. 27 апреля ⁇ Воскресенье. Все говорило о том, что мамина коллега Гала и ее муж к убийству отношения иметь не могли. Не было у них доступа к квартире Стаса, чтобы отравить коллекционное вино, приобретенное для семейного торжества. Но какая-то неясность оставалась, а их Артемий не любил. Понимал, что занимается ерундой, но позвонил матери, спросил. «Мам, выставка сегодня работает?» «Через пару часов закрываемся. Если бездельничаешь, приезжай, помоги. Здесь мужской работы много». «Помогу!» – засмеялся Артемий. Мужской работы оказалось не так уж много. Артемий относил в классы картины, а в опустевшие помещения – мольберты и стулья. Работы было немного, больше бестолковщины. Преподавательницы суетились, мешали друг другу. Артемий выполнял указания и боялся упустить Галу. Ее он увидел еще подъезжая к школе. Сегодня она была без мужа. Панура шла со стороны метро, глядя себе под ноги. Доброе утро, догнал ее Артемий. Доброе! Она ему не обрадовалась. Сегодня дождя не было, но ветер дул такой же холодный и резкий, как вчера. На Гале был легкий плащик, она сжимала его ворот рукой. Нормально поговорить с ней не было никакой возможности. Одновременно с ними к дверям подошел немолодой мужчина, поздоровался с Галой. Внутри ее окликнули две женщины, остановили. Нормально поговорить невозможно было даже с мамой. Ее дергали со всех сторон. Ему повезло, он заметил, когда Гала направилась в гардероб. Ему гардероб был не нужен. Свою ветровку он бросил на подоконник, когда начал перетаскивать картины. Артемий догнал женщину у выхода. «Мне нужно с вами поговорить». Он вместе с ней вышел из школы. «О чем? с тоской спросила она. «Стас Борецкий — мой друг». «О, Господи! Как много у него друзей!» Она нервно хихикнула и остановилась. «Оставьте меня в покое!» Она зло шипела и боялась. Пойдемте в машину! Потянул ее за рукав Артемий. Холодно. Как ни странно, она не стала сопротивляться. Наверное, понимала, что он от нее не отстанет. Ваш муж знал, что вы летом ездили со Стасом на море, сказал Артемий, когда она села рядом с ним. Какая-то тетка сказала при нем, что стриглась у вашей сестры в это время. Нет! Прошипела она, не глядя на Артемия. «Вы ничего не знаете». «Ну так расскажи», вздохнул он. «Если ты думаешь, что мне интересно про чужие любовные дела узнавать, ошибаешься». «Коля ничего не знал про Стаса». Она заговорила тихо и решительно. Он понял, что я его обманула. Но он не знал с кем и выяснять не стал. Ему никто не мог сказать про Стаса, потому что кроме меня об этом никто не знал». А сестра? Повернулся к Гале Артемий. И она. Имя знала, и что он журналист, а больше ничего. Ни фамилии, нигде живет. Гала посмотрела в окно. Перед ними остановилось такси, выпустила полную даму. Сестра меня осуждала, но никогда бы не выдала. «Куда тебя отвезти?» Артемий взялся за руль. Гала не стала отказываться, назвала адрес. Артемий силой сжал руль. Адрес был ему знаком. Именно там Стас останавливался за день до смерти. Гала, Стас приезжал сюда в свой последний день. Припарковав машину почти там же, где ставил ее, когда изучал регистратор, вздохнул Артемий. Он приезжал к тебе? Она откинулась на сиденье на секунду, закрыв глаза. «Вы ходите около меня стаи, как стервятники!» Она почти простонала. «Как на мертвечину слетелись!» «Кто ходит стаей?» — не понял Артемий. «Кто еще к тебе приставал?» «Девка какая-то! Парень, которого Стас на Кипре встретил!» Неожиданно она заплакала. Артемию стало ее жалко. Я догадываюсь, какая девушка тебя разыскивала. Я ее знаю. Ее не надо бояться. Она дружила со Стасом. Ты нас тоже пойми. Убили нашего приятеля. Нам всем должно быть наплевать, да? Тебе зла никто не хочет. Мы хотим понять, кто и почему его убил. Гала полезла в сумку. Достала бумажный платок, вытерла глаза. Стас никогда мне не звонил. Он же знал, что я замужем. В то утро прислал смс Написал, что нужно срочно поговорить. Мужа в Москве в тот день не было. Я Стасу перезвонила. Сказала, чтобы отстал от меня навсегда. А когда пошла к метро, он из-за арки вынырнул. Я не стала с ним разговаривать. Я ничего больше не знаю. Отвяжитесь от меня. Она опять заплакала и выскочила из машины. Карки она помчалась бегом, легкий плащик развевался на ветру. Несмотря на похолодание, листья на березе увеличивались с каждым днем. Стоящий напротив дом видно было уже плохо. Летом не будет видно совсем. Тогда Лада сможет обходиться без занавесок. Летняя береза плотно закрывала ее окна. Лада позавтракала, выпила кофе, позвонила родителям. Пообещала, что в следующие выходные обязательно приедет. Пойду гулять, решила Лада. Дождя не предвидится, похожу по парку, дойду до прудов. Не сидеть же целый день дома, не зная, явится Егор или нет. Звонок в дверь раздался, когда она неторопливо одевшись, подошла к зеркалу. Ты знаешь, что перед тем, как являться, полагается звонить хозяевам, проворчала она, открыв Егору дверь. Знаю, кивнул он, в следующий раз позвонить, да? Лада не ответила, подвинулась, пропуская его в квартиру. Сегодня на нем была кепка бейсболка, почти такая же, как у Артемия. Только Артемий в кепке выглядел модно, стильно, а Егор почему-то еще больше походил на братка из 90-х. Егор бросил кепку на стул, пригладил волосы и попросил: Дай мне книгу. Я хочу ее еще полистать перед тем, как ехать к авторше. Дожидаться, когда Лада протянет ему книгу, он не стал. По хозяйски подошел к книжным полкам, отыскал книгу Викиной тете и уселся с ней на диван. Узнать Викин телефон? вздохнула Лада. Я узнал. Не отрывая глаз от бумажных страниц, отмахнулся он. От кого? поразилась Лада. От Рины. Егор листал страницы. Я поговорил с Риной, потом с Викой, потом с ее тетей. Та меня ждет сегодня в пять. Ты пришел, чтобы полистать книгу? Лада остановилась перед диваном. Ну да. Она отошла к окну. Дул ветер, ветки березы гнулись. Почему ты больше не предлагаешь мне поехать с тобой? За мной уже не нужно приглядывать. За одну из веток зацепился хмурый воробей. На ветру ему не понравилось, улетел. Я приглядываю. Егор подошел к Ладе бесшумно. Она наткнулась на него, когда отворачивалась от окна. Я за тобой приглядываю, и пока опасности не вижу. Глаза у него были веселые и грустные одновременно, и еще Ладе опять упорно казалось, что они ласковые. Возьми меня с собой, попросила она. Он подумал. Пригладил волосы и кивнул. Поехали. Речь пойдет о том, что тебя вряд ли касается, но ты можешь заметить что-то, что я пропущу. Ты, знакомых Стаса, лучше знаешь. Он снова сел на диван, взял книгу в руки. Минут через пятнадцать посмотрел на часы. Времени еще много. Сейчас пообедаем, или потом, после тети. С этим нужно что-то делать. Тоскливо подумала Лада. Ей все интересно, когда он рядом, и все неинтересно, когда его нет. Ни сейчас, ни потом, буркнула она. Это еще почему? Весело опешил он. Ты объявила голодовку? Послушай, она снова отвернулась к окну. Я не знаю, когда ты придешь. Я ничего о тебе не знаю. Он опять мгновенно и бесшумно оказался рядом. Только на этот раз Лада непостижимым образом почувствовала его у себя за спиной. «Тебе нужно, чтобы я приходил?» Тихо спросил он ей в ухо. Она молча повернулась. Совсем рядом были его шея, щека, сжатые губы. Надо было засмеяться и заверить, что ей все равно, приходит он или нет. «Я не знаю», — честно сказала Лада. Рядом с Риной время мчалось. «Не уходи», — попросил Артемий, когда она взглянула на часы. Они оба понимали, что она не останется. Сегодня они пообедали или, скорее, поужинали дома. Артемий заказал еду из ресторана. Боялся, что принесут какую-нибудь дрянь, но еда оказалась вполне приличной, даже горячей. «Не проси невозможного», — улыбнулась Рина. «Я начинаю чувствовать себя виноватой». А это мне не нравится. Сегодня на ней были серьги из черненого золота. Артемий протянул руку, тронул сережку. Дома ты серьги снимаешь? Обычно да. Рина о чем-то задумалась: Снимай, когда приходишь ко мне. Она посмотрела на него с благодарностью. Ей не надо было договаривать все до конца. Она поняла, что он хотел сказать. Он хотел, чтобы его дом. Стал ее домом. Какое счастье, что ты у меня есть! Рина поймала его руку, прижала к щеке. Завтра во сколько приедешь? Завтра, скорее всего, не приеду. Она подумала перед тем, как ответить. Мне статью сдавать в середине мая нужно несколько опытов провести. Время поджимает. Рина, давай поженимся. Наклонился над ней Артемий. Артемий, она мягко улыбнулась. Это серьезный шаг. Разве я говорю несерьезно? Разве нам плохо сейчас? Она погладила его по щеке. Он поцеловал ее пальцы. Плохо. Мне плохо, когда ты не приезжаешь. Ты маленький, капризный мальчик. С улыбкой констатировала она. Но мне это даже нравится. Я устала от взрослых. «Не понял. Действительно не понял Артемий. Его давно никто не считал маленьким, а он себя тем более. Ты очень хороший, ты замечательный, но ты какой-то наивный, непосредственный. Я думала, таких больше нет. Остались одни циники». «Не обижайся, я не хотела сказать ничего плохого». Рина поднялась из-за кухонного стола, за которым они сидели. На столешнице была царапина от ножа, непонятно как появившаяся. От этого стол казался Артемию грязным, и он переживал, что Рине неприятно за ним сидеть. «Я тебя отвезу», — решительно объявил Артемий. Рина надела короткую курточку, в которой пришла. Тронула его за руку и задумчиво сказала. «Не думаю, что я для тебя лучший выбор». Я очень занята и не стану работать меньше. Вряд ли я буду тебе хорошей женой. Мне никто, кроме тебя, не нужен, а нормальные люди все много работают. Артемий пропустил ее вперед, запер квартиру. Жаль, что дорога занимала всего несколько минут. Ему было хорошо, даже когда она молча сидела рядом. Скоро зацветет сирень. Выйдя из машины, Артемий заметил наметившиеся бутоны на растущих около подъезда кустах. Да? Равнодушно откликнулась Рина, посмотрев на кусты. Сирень ее не заинтересовала. Он все время забывает, что у нее горе. Зайду к родителям. Артемий вместе с ней пошел в подъезд, обнял ее в лифте и отпустил, только когда кабина остановилась на ее этаже. От того, что следующие сутки придется провести без нее, настроение заметно испортилось. Он не догадывался, что можно так сильно зависеть от одного человека. Понимал, что раньше жить ему было проще. И знал, что никогда не сможет и не захочет вернуться в прошлую жизнь. «Как ты вовремя!» – обрадовалась мама, отперев ему дверь. «Мы только что сели ужинать. Я не хочу есть, налей чайку». Отказался Артемий, заглянул в кухню и, заметив перед папой бутылку вина, поинтересовался. «Что вы празднуете?» «Приход весны», — засмеялся папа. «Так она давно пришла». Улыбнулся Артемий, сев за стол. «Ну и что? Пришла давно, а празднуем сейчас. Будешь?» «За рулем?" Папа разлил вино в бокалы. Артемий не представлял, как можно вскрыть бутылку, и отравить содержимое так, чтобы это было абсолютно незаметно. Для этого, как минимум, нужны инструменты и время. У Стаса в квартире стояла уже открытая бутылка, и преступник этим воспользовался. «Пытаюсь заставить себя не думать о Гале и Николае, и не получается», — пожаловалась мама. «Думай о нас с Тёмкой», — шутливо посоветовал папа. «Можно подумать, что я о вас не думаю». От маминой еды пахло вкусно. Артемий не выдержал. Попросил кусочек мяса с овощами. Не могу отключиться от Галы с Николаем. Понимаю, что все это глупости и не мое дело, но что еще ты вспомнила? Угадал Артемий. После того разговора в кафе, когда Галу расспрашивали про летний отдых, Коля долго в школе не появлялся. Я даже однажды Галу спросила, не заболел ли ее муж. Она сказала, что его нет в Москве. Такое часто бывало. Зимой он появлялся время от времени. Летом не появлялся совсем. Снова я его увидела, когда Стаса уже похоронили. Артемий. Мама посмотрела на него несчастными глазами. Глаза у матери редко были несчастными. Разве что, когда бабушка умерла. Это ведь не могут быть они, правда? Вряд ли это они постарался успокоить ее Артемий. Вряд ли это они. Отравление было исполнено мастерски. У подмосковного фермера таких навыков быть не может. Кстати, деревня, в которой Николай живет, примыкает к дому отдыха, в котором мы летом отдыхали. Гала еще сокрушалась, что мы были рядом и не встретились. Сомневаюсь, что она мечтала о нашей встрече. Слава Богу, мама перестала быть несчастной. «Надеюсь, больше мы туда не поедем. Жуткая скука!» засмеялся папа. «Тебе везде скука. У всех нормальных людей дачи, а ты отказался купить участок. Ты и сама участок не очень хотела, иначе меня бы допекла. Нам с тобой лучше, чем в нашей квартире, нигде быть не может. Но если ты желаешь куда-то поехать, я готов» с тобой я согласен терпеть любую скуку. Когда Артемий спустился во двор, было уже совсем темно. И в тусклом свете фонарей, бутонов сирени, видно не было».